но хватит ли ей времени? Легкое прикосновение к локцу отвлекло Пифию от размышлений и заставило вернуться к реальности. «Госпожа, солнце!» — проговорила юная прислужница. Пифия взглянула на восток. Небо уже сияло. Возвещая о скором появлении светило. Снизу доносились крики римских солдат. Слух о необыкновенной девочке распространился быстро. Ее пророчество о неизбежном конце Рима проделали далекий путь и достигли ушей императора. Имперский посланец потребовал, чтобы ребенок был доставлен в Рим, объявив, что девочка одержима бесами. Пифе отказалась. Боги послали девочку к ее порогу в храм Аполлона. Пифе не отдаст Антею, не подвергнув ее прежде испытанию и не получив ответа на свои вопросы. На востоке первые лучи восходящего солнца пронзили небо. Седьмой день седьмого месяца наступил. Они ждали достаточно долго. Она вошла в храм. Здесь ее тоже встретили языки пламени, но они источали доброе тепло, исходящее из сердца святилища. Огонь стерегли две пожилые сестры. Они были слишком стары, чтобы преодолеть трудный подъем к вершине горы. Пифе с благодарностью кивнула каждый из них и поспешила в Адитон, подземное святилище, куда было позволено входить лишь тем, кто служит Оракулу. По мере того, как она спускалась по ступеням, мрамор уступил место известняку, лестница привела ее в маленькую пещеру. Ее нашел много столетий назад козий пастух, который... Приблизившись к входу в пещеру, ощутил сладкое дыхание Аполлона, после чего его посетили странные видения. Переживут ли эти дары еще один восход солнца? В пещере пифью ждала девочка. Одетая в большую, не по размеру тунику, она сидела, скрестив ноги, рядом с бронзовым треножником, на котором покоился Амфал, Священный камень — в виде половины яйца, обозначающей пуп Земли, центр Вселенной. Кроме него в пещере имелся еще один высокий стул в виде золотого треножника. Он стоял над расселенной в полу. Пифию, хотя она давно привыкла к поднимавшемуся из нее дыханию Аполлона, каждый раз поражало благоухание, напоминающее запах цветущего миндаля. «Дыхание Бога, его пророческая пневма, пора», — сказала она молодой сестре, спустившись вместе с ней в адитон, — «дай мне ребенка». Пифия подошла к треножнику и села на стул. Поднимавшиеся из растелены испарения, то самое дыхание Аполлона, окутали ее. «Торопись!» Молодая сестра подняла девочку с пола пещеры и посадила ее на колени Пифии. Та обняла ее нежно, как мать обнимает ребенка, но Антея не ответила на эту ласку. Пифи уже ощущала действие испарений, поднимавшихся из трещины в полу. По рукам и ногам пробежала знакомая дрожь. Ее горло, в которое входил Аполлон, горело, зрение стало туманиться. Но девочка была меньше, и поэтому испарения действовали на нее сильнее. Пифия понимала, что ребенок не сможет долго выдерживать дыхание Аполлона. Однако, если существовала хоть какая-то возможность получить от девочки ответ, она должна воспользоваться ею. Дитя. Заговорила Пифия. Расскажи нам больше об этом юноше и пророчестве конца, которое он нашептал тебе. Где он поднимется? — Из меня. Еле слышно сорвалось с маленьких губ. — Из моих снов. Маленькие пальчики нашли руку Пифи и стиснули ее. С губ девочки продолжали падать слова. Твой дом опустел, твои источники пересохли. Но начнет бить новый источник проведения. Руки Пифи крепко сжали тело девочки. Слишком долго храм умирал медленной смертью. Новый источник. В ее голосе прозвучала надежда. Здесь? В Дельфах? Губы девочки двигались, но слов не было слышно. Пифе встряхнул ребенка. «Где?»